«Поющее дерево. Всю ночь скрипело в лесу дерево, скрип-скрип, скрип-скрип, и ветер с шипением накатывался на вершины, как тяжелая волна, и опять скрипело дерево о своей серой древесной жизни». Сколько отшумело тысячелетий, пока в глухом лесу рядом с мёртвым скрипом деревьев родился настоящий живой голосок. Сначала, наверное, и он был вот таким же нудным, робким и слабым, как этот скрип. Волны накатывались и накатывались, а дерево всё скрипело и скрипело. И я уснул. Проснулся я не от шума, А от тишины в ветер утих замолчало дерево и стало слышно, как падают с ёлки сухие хвоинки. И вдруг дерево запело. Сперва тихо и робко, а потом всё смелее и громче. Запело живым голосом, и звуки неслись не светвее, а изнутри ствола, из самой древесной сердцевины. Дерево верещало, стрекотало, что-то выкрикивало. Дерево пело. Это был не сон. Было утро, и я видел, как ленивым колечком поднимался с лесной полянки туман. Росинки стреляли в солнце синими и красными стрелами, а на сучке зевал и потягивался дятел. Может, вот так когда-то и родился в лесу живой голос? Не хотелось вставать, а еще больше не хотелось самому разрушать тайну поющего дерева. Тайну разрушил дятелы. Как волшебную палочку поднял он вверх свой длинный нос, Качнул головой и громко крикнул. И дерево в ответ на крик вдруг запищало, Завопило отчаянно и нетерпеливо. Оно уже не пело, оно кричало, звало, Торопило, просило, умоляло. У каждой загадки своя отгадка – В дереве дупло, в дупле гнездо, А в гнезде детлята. Всю ночь дерево качало их и баюкало, Песни им лесные скрипело. Утром пришел их черед, И понеслось из дерева настырное И голодное верещание. Много тысячелетий Слышался в лесу унылый скрип. Но тогда-то зазвучал в нем первый живой голосок. И, может, вот так же зазвучал на рассвете, в дупле, под надежной защитой какого-то дерева.